Глава двадцать девятая. Николас. Кай тихо сопит своей постели, и я не могу оторвать от него взгляд. Мне кажется, его спальня — единственное место, где мои мысли не сжирают меня живьем. Кай отворачивается от прямых лучей ночника и роняет своего плюшевого зайца на пол. Его комната стала казаться по-настоящему его. В спальне царит бардак, при виде которого Гидеон получил инсульт. Но это самое прекрасное зрелище. Каю комфортно в моем доме, в нашем доме. Учитывая обстоятельства, это поистине хорошая новость. Я влюблялся дважды. Если в первый раз все обошлось разбитым сердцем и несколькими срывами, то теперь случилась настоящая катастрофа. Может быть, любовь просто не для меня? Мне стоит оберегать сына и перестать грязить о нормальной жизни. Я не видел Лили больше недели, но мне докладывают, что она забрала бабушку и регулярно ходит на съемки клипа. Во всем этом сумасшествии я чувствую себя идиотом. Как Лили может так спокойно жить? Ответ лишь один. Она врала обо всем. О своих чувствах ко мне и нежелании продолжать врать. Поняв, что я не убью ее, Она не захотела терять шанс стать певицей. Может быть, я и козел, но не настолько мелочный. Я заключил договор с Лилианой Варгас, и пока она жива в моей памяти, я буду блюсти в условия сделки. Пусть мне и не нравится снова быть тем, кого используют ради собственных целей. Саммер отчитывается мне о всех успехах в продвижении альбома Лилианы. Хотя я много раз намекал на то, что меня это совершенно не интересует. Если я позволил Лиле оставаться в моем лейбле, это не значит, что я оставлял призрачный шанс на нашего соединения. Каждый раз, когда я думал о Лиле, чувствовала лишь горький вкус предательства. Ненависть проникала в мои жилы, затмевая всю любовь, которую я когда-либо чувствовала к Лили. Я не понимаю, как такая упорная и сильная девушка могла пойти на поводу матери, не попробовав найти иной выход. Самое глупое во всем этом, наверное, даже не это. Я нашел сердце для Антонии. В одном из хосписов есть девушка, идеальный донор для Антонии. Она поступила туда несколько месяцев назад и существует лишь на аппаратах для поддержания из-за аварии которая она получила слишком серьезные травмы мозга. Родители не смогли согласиться на донорство и отключение от аппаратов, пока я не предложил им сумму шестью нулями. Так что Антония получит сердце, вопреки всему здравому смыслу. Грань между любовью и ненавистью стерта, и я убеждаю себя, что делаю это лишь для того, чтобы лишить Мишель такой ценной фигуры, как Лили. По крайней мере, Я пытаюсь заставить себя так думать. Поправив игрушку Кая и поцеловав сына в макушку, поднимаюсь в спальню и забираюсь в постель. Но уснуть не получается. За последнюю неделю я едва ли сомкнул глаза, пытаясь найти способ вытащить свою семью из дерьма, в котором мы оказались, потому что я решил, что могу влюбиться. Я связался с Домиником и тот пообещал попробовать взломать сервер Кардера. Но для этого ему нужно для начала вычислить его. К сожалению, это не единственное препятствие. Мы оба понимали, что удаление цифровых копий бесполезно, если не уничтожить оригинал, переданный Лилианой. Устало прикрываю веки и тру виски, чтобы хоть как-то снять давление. Мышцы ломят из-за многочасовых тренировок, которыми я пытаюсь заменить алкоголь и вещества. А я не могу даже выпить обезболивающее, потому что я сорвусь к чертовой матери. Когда мне почти удается погрузиться в сон, телефон на тумбе издает громкий звук, оповещающий о новом сообщении. Выругавшись, хватаю смартфон и читаю СМС. Мои глаза тут же округляются. Слейт. Она пришла к вам и просит о встрече. Натянув пижамные штаны, выхожу на балкон и смотрю вниз. У ворот и правда стоит автомобиль Лилианы, а она сама кричит на мою охрану. Мне стоит прогнать ее, но мои пальцы быстро печатают совершенно другой текст. Я. Жду ее в спальне. Доживю странное чувство и очень неприятное. Стоило мне пропустить Лилиану, небеса разверзлись, и на землю хлынул дождь. Долгие минуты я вспоминал, как нашел ее, лежащую на траве возле своего крыльца. Тогда я хотел защитить ее от всего мира. Сейчас же я чувствовал себя тем, от кого Лили стоит защищаться. Дверь со скрипом открывается. Но я не поворачиваюсь. Пытаюсь не дышать носом, чтобы не почувствовать проклятые персики и ваниль. Тебе не стоило сюда приходить. Цежу я, ненавидя себя за то, что впустил Лили. Она моя слабость. Она молчит некоторое время. С каждой секундой напряжение в теле становится невыносимее, и я до скрипа сжимаю корпус кровати. — Я знаю, — хрипло произносит Лили, — но я здесь и не уйду, пока мы не поговорим. Смирись. Закатываю глаза и бросаю взгляд в сторону балкона. Дождь усиливается, и аромат мокрого асфальта вновь переносит меня в ту ночь. Зачем Лили пришла ко мне? Тогда она добилась своих целей. Я подписал сделку с Мишель. Так почему же она выглядела такой разбитой? Давай обойдемся без твоих штучек. Холодно говорю я. Если ты здесь, то ты чего-то хочешь. Могу предположить, что ты в полном отчаянии, если осмелилась прийти ко мне после моего предупреждения. Ник я. Без вранья. Ты помнишь? Лили тяжело вздыхает. «Мне нужна помощь», — выпаливает она. На мгновение мне кажется, что у меня начались слуховые галлюцинации от недосыпа и переутомления в спортивном зале. Не удержавшись, разворачиваясь через плечо и рычу. «Ты же шутишь, верно?» Лили незамедлительно качает головой. Ее руки прижаты к телу, словно она солдат. Лили не постаралась для встречи. Почти всегда, когда я видела ее, она была одета идеально. Сегодня на ней фланелевая рубашка с потертыми рукавами и обрезанные шорты. Возможно, Лили сняла маску, но всегда есть шанс, что это ее очередной ход. Недооценивать ее, бездумно погружаться в свои идиотские чувства — мои главные ошибки. Лили определенно досмотрели, но я бы не удивился, если бы она достала нож из тайника и попыталась перерезать мне горло. Если верить всему, что говорили о Мигеле Кардера, он мог воспитать из дочери способного Сикарио. «Мой ответ — нет!» Рывком поднимаюсь на ноги, сверля Лилиану взглядом. Мои плечи часто вздымаются из-за участившегося дыхания. Злость новой волной закипает в жилах, и я сжимаю кулаки. «Убирайся!» — рычу я, глядя на Лилиану в упор. Она, вздрогнув, опускает голову, но ни на миллиметр не сдвигается с места. «Клянусь, я вышвырну тебя, если ты не уйдешь сама!» Лили встряхивает волосами и заставляет себя поднять взгляд на меня. Молния за окном на краткий миг освещает ее лицо. «Мне хочется, чтобы она плакала!» Мне, черт возьми, нужно, чтобы она страдала за свое предательство. Но в то же время глупая и наивная часть меня ликует при виде ее стойкости. Что мне сделать, чтобы ты поверил мне, Николас? Голос Лилианы звучит громче, и я различаю отчаяние и нетерпение. Я готова на все, лишь бы ты понял, что я больше ни разу не солгала тебе. Закатываю глаза и, отвернувшись, извлю. «Преклони колено и дай мне кровавую клятву, воин!» в следующую секунду я слышу звук разбивающегося стекла. Разворачиваюсь лицом к Лиле и вижу пол, усыпанное осколками того, что раньше было моей вазой. Самый большой кусок Лилиана держит в своей ладони. Густая, кажущаяся в темноте практически черная кровь стекает по ее пальцам. Из моего горла выливается сдавленный крик, когда лили подносит острый осколка к своему запястью и надавливает на гладкую кожу. Прекрати этот цирк сейчас же. Рявкаю я на нее, хотя сердце заходится от страха. Лили, черт ее подери, опускается на колени прямо на осколки. Вижу, как кожа на ее ногах хлопается, и ковер покрывается багровыми каплями. Лили морщится от боли, но не сомневается в том, что делает, и не отступает. «Скажи, что веришь мне», — умоляет она. «Скажи, что я все еще что-то значу для тебя». Мольба в ее голосе невыносима. Она подобна лекарству или, наоборот, яду с корнем вырывает всю злость. Я не привык видеть уязвимость Лили. Мое сердце не готово к этому. Строить стены, представляя перед собой простую предательницу, — это одно. Но совсем другое вспоминать, что в том, кто сделал тебе больно, есть человечность. Есть то, за что ты полюбил его. И, возможно, оно всегда жило в нем. Как бы ты ни отрицал это. Но несмотря на то, что моя Лили вновь предстала передо мной, я не могу, не могу признаться в своих чувствах, не могу поддаться на ее сумасшедшую манипуляцию, не могу поверить ей. Лилиана всхлипывает и решительно вдавливает осколок в свою плоть, разрезая ее. Глубокая рана зияет на ее запястье, но Лили не останавливается и режет дальше. «Остановись!» Крик вырывается из моего горла, я порываюсь подойти к ней, но мои ноги отказываются двигаться. Лили поднимает на меня свои глаза, в темноте кажущиеся черными, как бездонная пропасть. «Нет!» Она качает головой. «Я не остановлюсь, пока ты не поверишь мне!» Лили вновь надавливает на руку и осколок распарывает ее ладонь. Кровь струится по ее рукам. Ужас пропитывает каждую клеточку моего тела, и в два шага я оказываюсь возле Лили. Упав на колени, выхватываю окровавленный кусок стекла. Острые края тут же царапают кожу, а осколки режут колени. Но я не обращаю на это внимания. Быстро пробегаю взглядом по рукам Лили, и меня начинает тошнить. Она резала не так глубоко, чтобы убить себя, но раны достаточно серьезные. Тянусь к ее рубашке, отрываю большой лоскут и завязываю его жгутом возле ее локтя. Кровь начинает стекать медленнее, и я делаю маленький успокоительный вдох. Ледяные пальцы Лили обжигают мою ладонь. Она впивается взглядом в мое лицо с немым вопросом на что я уперто качаю головой. Лили поджимает губы и вдруг тянется здоровой рукой к повязке, срывая ее. Она пытается дотянуться до осколка, но я крепко стискиваю ее запястье. По ее щекам стекают слезы, и мне кажется, что она вонзила стекло не в свою руку, а в мое сердце. — Ты должен мне поверить, — всхлипывает она. — Должен! Лили распадается на части, и я верю ей. Ненавижу себя за то, что делаю это только тогда, когда она теряет себя, и за то, что вообще верю и хочу помочь. Лили трясет. Она качается из стороны в сторону, продолжая тараторить себе под нос. Но стоит мне ослабить хватку, как она подпрыгивает на месте и бежит за осколком. Ловлю ее за руку и с силой тяну роняя себя на колени. Лили бьет меня, ударяет кулаком по полу. Ее ноги кровоточат из-за мелких обломков вазы, впивающихся в кожу. «Отпусти!» Ее крик не похож на человеческий, и мне становится по-настоящему страшно. Обнимая ее, сковывая движение, но Лили начинает кусать меня, пытаясь вырваться. Проклятие! Если я не смогу ее успокоить, она навредит сама себе. Она потеряла контроль. «Слейд — Слейд! — кричу я. — Мне нужно успокоительное срочно! Благо мой телохранитель не ушел слишком далеко, опасаясь оставлять наследницу наркокартеля со мной наедине. Слейд вбегает в спальню. На секунду на его лице отражается шок, смешанный с сочувствием но он быстро отбрасывает эмоции и бежит в мою ванную. Вернувшись со шприцем, он опускается ко мне. Со всех сил пытаюсь удержать Лили, но она продолжает бороться со мной, как дикая кошка. «Лили!» — рычу я, когда ее зубы впиваются в мою ладонь. Поднимаю взгляд на Слейда и командую. «Коли уже, черт возьми, пока она не отгрызла мне руку!» Слейд оттягивает рукав ее рубашки и вкалывает успокоительное. Некоторое время Лили продолжает бороться со мной, но вскоре ее тело обмекает, и она засыпает. Мое дыхание настолько громкое и частое, что затмевает звуки грома, доносящиеся с улицы. «Что здесь произошло?» Переведя дыхание, спрашивает Слейт. Лили только что доказала, что даже самые стойкие люди могут сломаться. Когда она сходила с ума, я не мог не видеть в ней ее мать. Сдареялось что-то произошло, что-то, что заставило ее пойти против своего мужа и сделало из нее монстра. Однако если она обращала свой гнев на окружающих, то Лили делала больно лишь себе. Кровавая клятва Бормочу я, не удержавшись. Откинув пряди с лица Лили, мягко провожу пальцами по ее щеке, гадая, зачем же она пришла ко мне. Принеси набор для шитья. Лили нужно зашить раны. Встаю, держа Лили на руках, и укладываю на свою постель. Просто не тут же покрываются кровью, а подушки промокают из-за влажных волос Лили. Ее веки дрожат, а тело по-прежнему напряжено. Даже во сне ей неспокойно. Да уж, вот в такие моменты нормальные люди точно бы выпили».